В чужой девичьей постели спится обычно сладко, греховно и неудобно. Неудобно чисто физически. Непривычная твердость кровати и плотность подушки — другой запах, иначе падает свет из окна и шумит город, и мешают во сне чужие конечности. Поэтому, когда утром Римка наконец свалила из постели, я почувствовал это сквозь сон, блаженно раскинулся по всей кровати и тут, хоть понимал, что пора вставать, провалился в глубокую и темную шахту. Проснулся от того, что меня трясла за плечо хозяйка. «Босс, хватит дрыхнуть, время к полудню. Не слышу блаженного запаха кофе». «Ах ты, лентяй! Вместо того, чтобы смотаться с утра пораньше в булочную за круассанами для меня, ты опять требуешь, чтобы прислуживала я тебе? Кто? Я? Которую ты вчера царицей назвал? Королевой? Не было такого! Ах ты, дрянь неблагодарная!» — острый кулачок вонзился мне в бок. «Хватит, ты же знаешь, печень — мое самое больное место!» Я тут с утра тружусь, как пчелка, а он, видите ли, почивает. Я, между прочим, пока вы, Павел Сергеевич, спались, нам клиента нового нашла. Фу! Сам вчера говорил, мы убийство Порецкого раскрыли. Не знаю, чем теперь дальше заниматься. Не было такого. Было, было. А вот смотри. Девушка повернула ко мне экран ноутбука. На нем кричал заголовок. «Телекомпания, газета и сайт XXL предлагают награду в 5 миллионов рублей за сведения об убийстве Бурагина». «И вот какой у меня появился план», — азартно начала излагать моя помощница. «Вызываем огонь на себя».